Глава одиннадцатая С самого утра, 27 февраля, я чувствовал какое-то беспокойство, причин для которого вроде бы не было. Внутренний голос не кричал, но достаточно громко вещал о том, что меня ждут неприятные неожиданности, либо какие-то гадости во всей их красе. Правда, не уточнял. Поэтому беспокойство только усиливалось. Когда в 09:40 я пришёл в здание, которое некоторые называют храмом правосудия, я же предпочитаю более ёмкие и менее цветистые эпитеты, Кристина Фёдорова и Плотников были на месте, около зала заседаний. Оба, что там желён обсуждали, но при моём приближении одновременно замолчали. Внутренний голос прямо-таки завияжал: "Готовся. Вот только к чему? Непонятно". Поздоровавшись, я попытался выяснить обстановку. "Что-нибудь новое?" обертился я к обоим. "Нет, всё по-прежнему", не очень уверенно ответила Кристина. "А вот и наш свидетель". Обратил я внимание на подошедшего Семенова О.А., который кивнул мне, но ближе подходить не стал. Остался у входа в зал. «Вячеслав, зачем он нам нужен? Он сделал все, чтобы Степан оказался в тюрьме!» — закидало меня вопросами Федорова. «Я считаю, что это необходимо, если вы доверяете мне». Да просто примите это как данность. Хорошо. Нас здесь, на тела была она. Всё нормально. Мы доверяем вам, вмешался Подников. Мне не очень нравится, что вы многое держите в тайне, но мой коллега как-то смешно засмущался. Но, возможно, это оправдано. Кто будет вести допрос? Без разницы. В таком случае оставляю за вами это право, ваш свидетель вам и допрашивать. Ладно. Покладистость плотникова ещё больше подогрела моё беспокойство. Минут через 5 я со своим коллегой зашли в зал, чтобы переговорить с нашим клиентом. Степан находился на своём месте. клетки. Выглядел хорошо. Уверенный взгляд, чисто выбрит, новый костюм. Доброе утро, начал я. Степан, сегодня допросим следователя Семёнова. Ты должен его помнить. И на этом всё должно закончиться. Очень надеюсь на это. Уверен, что всё закончится хорошо, ответил Фёдор младший. После чего отвёл от меня взгляд и посмотрел на плотникова. Я проследил за его взглядом, но Владимир Владимирович тут же уткнулся в документы, которые раскладывал на столе. Жди беды. Что-то они мне подготовили, не сомневаюсь. Не хотят говорить. Чёрт с ними. В этот момент в зал вошёл наш оппонент Сапун. И этот умудрился меня удивить. «Доброе утро, коллеги!» «Какие мы ему к черту коллеги!» «Вы закончили? Я могу войти!» «Конечно, Юрий Кириллович, конечно!» Суетливо ответил ему Плотников. Буквально минут через пять в зал зашли все три судьи, составляющие судебную коллегию. И все участники процесса, порядка 15 минут, проходили всем уже набившую оскомину процедуру, разъяснение прав и т.д. и т.п. После этого, не затягивая, председатель свящий обратился к нам. Сторона защиты. Обеспечена явка свидетеля Семенова ОА. Ваши предложения в этой связи. Просим допросить его. Спокойно ответил я. Хорошо, но перед допросом разъясню вам некоторые обязанности. Свидетель расследовал уголовное дело, которое мы рассматриваем. Особенности его статуса заключаются в том, что вы вправе задавать ему вопросы, которые касаются только процедуры проводимых им следственных действий. О фактических обстоятельствах уголовного дела он давать пояснения Не вправе. Вам это понятно? Понятно, понятно, понятно. Все участвующие лица в ванисон ответили одной и той же фразой. В таком случае пригласите свидетеля, обратился судья Ковтун к приставу. После того, как Семенов ОА вошел в зал и занял место на трибуне для свидетеля, Председательствующий разъяснил ему его права и обязанности. Предупредил об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. А секретарь взял у него соответствующую подписку. Сторона защиты, свидетель вызван по вашему ходатайству. Кто начнёт допрос? Обратился к нам председательствующий. Пожалуй, я. Встал я со своего места. Начинайте. Олег Александрович, обратился я к следователю. В ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти гражданину Костомарову допрашивалась ли и вами в качестве свидетеля гражданка Селемякина Инна Сергеевна? Да. Каким образом происходил допрос? Я задавал ей вопросы, она отвечала мне. После чего мной фиксировались её ответы в протокол. По окончании допроса Сельмякина ознакомилась с протоколом допроса. Насколько я помню, нет. Она отказалась делать это. Как это отказалась? Ну, Семенов О замялся. Мы беседовали с ней около 40-50 минут. Я задавал ей много вопросов, она путалась в ответах. Мыла все на нервах. После того, как наша беседа закончилась, я ещё минут 15 оформлял протокол допроса, затем распечатал его, передал ей для ознакомления, но свидетельница отказалась читать его, просто подписала и ушла. Каким образом вы удостоверились в соответствии её показаний зафиксированных в протоколе и озвученных вам? Никаким. Она же отказалась читать протокол. Вы зачитывали зафиксированные в протоколе показания слуг, чтобы свидетельница имела возможность внести правки? Нет. Правильно ли я понял вас, что Селемякина ИС не ознакомилась с тем, что вы записали в протокол? Да. Заль суда, при допросе свидетельница заявила о несоответствии её показаний, которые вы зафиксировали в протоколе допроса, в действительности. Как бы вы могли прокомментировать её слова? Никак. Я старался абсолютно точно записать её слова. Семёнов: О, на секунду задумался. Хотя, когда я печатал, мог что-то перепутать, но точно не умышленно. Свидетель заявил ис суду, что не видела подсудимого Фёдорова 28 ноября 2019 года в день убийства Костомарова. в вашем протоколе указано, что видела. Честно говоря, я уже не помню всех деталей. Затрудняюсь опровергнуть либо подтвердить слова свидетеля. Насколько я помню, она называла несколько дат, в которые видела подсудимого. Возможно, хотя и маловероятно, я мог перепутать даты. Если вы их всё-таки перепутали, как это могло произойти? Ваше честь, вскочил со своего места Сапон. Возражаю. Дело в том, не слушая протеста прокурора, громко ответил следователь, что цифры 6, 7 и 8 располагаются рядом на клавиатуре. Я мог ошибочно, не заметив этого, нажать не ту клавишу. Свидетель сурово посмотрел на него судья Кофтен. Делаю вам замечание. Ваш протест отклонён, Юрий Кириллович, учитывая в том числе тот факт, что свидетель дал ответ на заданный стороной защиты вопрос. Вячеслав Иванович обратился он ко мне. На будущее прошу вас аккуратнее формулировать вопросы. Продолжайте. Ознакомление свидетеля с содержанием протокола позволило бы исправить эту ошибку. Задал я новый вопрос Семёнову. Конечно, но этого сделано не было. Я же сказал, что она отказалась читать протокол, а просто подписала его. Семёнов повысил тон. Спасибо, я вас понял. Скажите, помните ли вы обстоятельства допроса свидетеля Костина Игоря Ильича? Помню. Как проходил допрос? Перед допросом ко мне пришёл операуполномоченный Филцов, который сообщил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий ему установлен Костин, который может обладать важной для расследования дела информацией. Он представил мне два объяснения Костина, в которых он указывал на круг общения убитого Костомарова. "Извините", перебил я его. "Вы сказали два объяснения?" "Да. В чём была необходимость опрашивать потенциального свидетеля дважды? Не знаю, хотя содержание объяснений было практически одинаковым. В чём же было различие? Ваша честь, завался Сапун. Я протестую. Вопрос адвоката касается фактических обстоятельств дела. Свидетель не вправе давать на него ответ. Удалено. Свидетель, не отвечайте на вопрос. Гофтон вновь у stroу посмотрел на меня. Вячеслав Иванович, делаю вам замечание. Я понял вашу честь. Я могу продолжить. Можете, Олег Александрович, в каком состоянии находился Костин, когда вы его допрашивали? На мой взгляд, он был нормален, на здоровье не жаловался. Ранее допрошен в суде, Костин пояснил, что находился под воздействием наркотических препаратов. Вам известно что-нибудь об этом? Нет, хотя он был несколько свитлив, сомнения в адекватности свидетеля у меня не возникало. Как проходил допрос? Я задавал Костину вопросы, он на них отвечал. После того, как я получил ответы на все вопросы, я зафиксировал ответы свидетеля в протоколе. Вы руковотствовали с ранее данными объяснениями Костиной при оформлении протокола допроса. Да, это сокращало время, так как свидетель ничего нового не сказал. Он вообще часто ссылался на свои объяснения. Каким образом? Часто отвечал, что он уже давал ответы на вопросы, и все они зафиксированы фирсовым при опросе. То есть вы допустили копирование текста объяснений в бланк протокола допроса. Я бы так не сказал. Дело в том, что свидетель подтверждал свои ранее данные объяснения, поэтому я не видел необходимости переформулировать его ответы. Это и называется копированием. Кофтан тут же бросил на меня недовольный взгляд. Олег Александрович, ознакомился ли свидетель с протоколом после того, как вы его оформили? Не сказал бы, что внимательно Дело в том, что я дал ему протокол допроса, он пробежал по нему глазами за минуту и поставил свои подписи. Он успел бы ознакомиться с содержанием документа. Не мне об этом судить. Правильно ли я понимаю, что фактически и Костин, и Сельмякина не ознакомились с содержанием протоколов. Сельмякина не ознакомилась. Костин, возможно, не прочитал его полностью. Ваша честь, обратился я к председателю слушаума. У меня больше нет вопросов. Удивительно, но ни прокурор, ни мой коллега, который до этого очень хотел поспрашивать следователя о том, как же шедокин назначалась дактилоскопическая экспертиза, ни Фёдоров младший не изявили желания продолжать допрос. Поэтому Семёнова ОА отпустили, и он покинул зал судебного заседания. Стороны обратился ко всем нам Кофтон. Имеются ли у вас ещё ходатайства либо заявления? Да, Ваша честь, встал со своего места прокурор. В связи с вновь исследованными в суде доказательствами, считаю, что апелляционная жалоба стороны защиты подлежит удовлетворению частично, обвинительный приговор подлежит отмене, а дело направлению в районный суд для рассмотрения по существу. Сторона защиты, председатель суще посмотрел на нас в Спотниковом, ваше мнение. Судом еще не разъяснено ходательство о проведении экспертизы. Ваша честь, Учитывая изменившуюся позицию государственного обвинителя, а также тот факт, что отмена обвинительного приговора направлена на защиту интересов прав моего клиента, отзываю ранее заявленное ходатайство о проведении экспертизы. Поддерживаю позицию прокурора. Приговор следует отменить, дело направить на новое рассмотрение. Спокойно отчеканил плотников. Адвокат Тлызин решил поинтересоваться моим мнением судья. Ваша честь, я не готов сейчас выразить позицию по данному вопросу. Мне необходимо обсудить её с моим коллегой и подзачётным. Прошу объявить перерыв минут на 15. К этому времени уверен, наша позиция будет единой. Удолить, Ваше честь, перерыв 15 минут. объявил председательствующий, после чего трое в манте удалились. Сапун также покинул зал заседания. «Итак, господа, обратился я к Плотникову и Федорову. Кристина Федорова вышла вместе с прокурором. Судя по всему, вы заключили сепаратный мир со стороны обвинения и, уверен, с судом. Сделали вы это за моей спиной. хотелось бы узнать, что вас на это сподвигло. Сапун сам обратился ко мне с этим предложением. Я догадывался, что вы будете против, поэтому обсудил данный вопрос только со Степаном и его матерью. А последствия принятого решения вы разве сняли? задал я вопрос плотникову и не дожидаясь ответа, тут же обратился к Фёдорову младшему. В отношении вас никто не вынесет оправдательный приговор. Вы останетесь обвиняемым по делу. Вас снова ждет рассмотрение дела в суде. Это вы понимаете? Понимаю, ответил мой клиент, отведя в сторону глаза. Но, по моему мнению, это на лучший выход из ситуации. Районный суд, учитывая новые доказательства, оправдает меня. «Откуда такая уверенность?» – с издевкой спросил я. «А как же иначе? У них просто не будет выхода. И переубеждать вас бесполезно. Именно поэтому вы скрыли от меня свои договоренности». «Да», – виноват, – ответил Федоров. «Вы слишком принципиальны. Я согласен с Владимиром Владимировичем, что необходимо пойти на компромисс. Вы же дожали прокурора». «Он же сам боится оправдательного приговора!» «Ясно», — вздохнул я. «Ваша мать в курсе?» «Конечно, она тоже согласна!» «Не ожидал я от вас, коллега, что вы смолодушничаете!» Бросил я плотникову. «Что ж, если вы все решили, то у меня связаны руки. Я связан с позицией клиента». В этой части требования закона об адвокатуре не ботим. Осталось довести театральное представление до конца. Выход договорились о том, чтобы вас отпустили на подписку, а не выезд. Да, это принципиальный вопрос. Я сразу же согласовал с Сысоковым мэром, ответил мой коллега. Принципиальный? Я усмехнулся. Принципиально был один вопрос. Оправдательный приговор в отношении нашего клиента. Всё остальное уступки, которые ещё неизвестно, к чему приведут. Мыно через 5, когда закончился перерыв, я подтвердил своё согласие с позицией Плотникова и Фёдорова. И после разрешения ещё некоторых процессуальных моментов суд удалился в совещательную комнату. Все трое судей вернулись буквально секунд через 30. Понятно, что у них уже всё было готово, что утвердило меня в мысли о том, что инициатором сделки выступил не только Запун, но и Кафтан. И быстренько огласили своё решение. Приговор отменить, дело на новое рассмотрение, Фёдорову изменить меру пресечения на подписку, а не выезде и надлежащем поведении. И вот пустили прямо в зал сюда. Так закончилось наше дело. Когда радостный Фёдоров, весело болтающим плотником, удалились на улицу, я направился вслед за ними. Меня остановила Кристина Фёдорова. Вячеслав, не держи на нас в глазах то, что за твоей спиной всё провернули. Это наилучший выход. Вас обманули. И ты, Кристина, должна это прекрасно понимать. Любая подписка о невыезде и новое предварительное следствие может вернуть Степана на скамью подсудимых. Я готова к этому. Она внимательно посмотрела мне в глаза. Всё это получилось благодаря тебе. Я очень тебе признательна. Остаток денег поступит на твой счёт сегодня же. плюс небольшой бонус. Ты это заслужил. Значит, я больше во мне нужен. Думаю, нет. Всё остальное я могу сделать и без тебя, и без плотникова. Будь осторожна. Всего доброго. Когда я уходил, то чувствовал на себе её взгляд. Она единственная поняла то, что не смогли понять остальные.